Глава 16. День 11. Первое, что сделала Белла на утро после очередной тревожной бессонной ночи, выяснила, какие у Эрисан были планы. Белле нужно было побыть одной. Ей нужно было сделать один звонок, и никто не должен был этого слышать. Сегодня утром мне нужно отчитаться перед руководством, подтвердила Эрисан. Меня не будет максимум час. Когда я буду в участке, спрошу, что нового. У полицейских с Торновой уже должна быть какая-то информация». Белла не ответила. Она очень хорошо знала, что это будет за информация. Они не нашли Олли, и никто не видел ни его, ни мужчину. Как только Элисон ушла, Белла пошла к теплице и достала из тайника телефон, которым пользовалась редко. Он был у неё с момента переезда в этот дом. Она пользовалась им только чтобы связаться с Агнес и ещё с одним человеком. Это был Джеймс, её контактное лицо по программе защиты свидетелей, человек, который устроил ей новую жизнь. "Мне нужно с тобой поговорить", сказала она ему. Всё изменилось. Мне кажется, он меня нашёл. Впервые за 2 года я по-настоящему напугана. Если он знает, где я, то может нанести удар в любой момент. Бэлла не преувеличивала. Человек, от которого она скрывалась, был жестоким преступником, который её ненавидел. Джеймс звучал обнадеживающе. У нас нет никаких сведений, никаких причин подозревать, что это случилось. Мы пристально за ним наблюдаем. Мы бы знали, если бы он тебя нашёл. Ты что, не видел новости? Закричала она: "Моего любовника и мою тётю убили выстрелом в голову. Мой сын пропал. Что ещё тебе нужно?" За этим последовала тишина, которую нарушало лишь прерывистое дыхание Бэллы. Джеймс должен был ей поверить. Она отчаянно нуждалась в его помощи. Успокойся, Белла. Хорошо. Мы встретимся с тобой сегодня. Садись на поезд до Манчестера. Встретимся в центральной библиотеке в 2 часа. Тебя никто не должен видеть. Учитывая, что твой сын пропал, полиция будет за тобой следить. Бери такси, нигде не ходи пешком. Я не хочу, чтобы тебя засекли камеры. Никто не должен знать, что мы встречались. Было ничего не сказала о том, что полиция уже подозревала правду. Потом с этим разберётся. Но как объяснить столь долгое отсутствие Элисон? Она просто ничего ей не скажет. Было половина 11. Было решено сесть на поезд в полдень. Она вызвала такси до вокзала. Она уедет из дома до того, как Элисон вернётся. Последний раз было, была на станции Виктория с Аланом. На неё нахлынули воспоминания о том ужасном дне, она не выдержала и заплакала. Люди смотрели на неё, но ей было плевать. Она бросилась через здание вокзала на улицу. Было не хотела видеть то место, где они стояли с Аланом. Достаточно того, что она вообще здесь оказалась. Ещё одно такси, и она уже шла навстречу Джеймсу. Она не видела его и не разговаривала с ним 2 года, но полностью ему доверяла. Он был единственным человеком, знавшим всю правду о её жизни. 2 года назад он вызволил её и Оли из ситуации, которая могла стоить ей жизни и оставить Олли совсем одного. Она была бесконечно благодарна ему за то, что он сделал. Он сидел за столом в дальнем углу местной библиотеки, якобы погружённый в чтение книги. Джеймс умел слиться с обстановкой. Ему было 30 с небольшим, обычной внешности, никогда не улыбался. В своём костюме он был похож на любого делового человека, отдыхавшего в обеденный перерыв. Его было трудно узнать получше. Он ничего не рассказывал о себе, но в этом была его работа. Тогда он спас ей жизнь, вытащив её из опасного положения, спрятал её. Всё это время всё было идеально, но неделю назад убили Аану, похитили Олли, а теперь и её тётя была мертва. Ей нужно было убедить его помочь выяснить, что пошло не так. За тобой не следили? Всё тот же старина Джеймс. Ни привет, ни как дела, всегда по-простому, абсолютно профессионально. Нет, я ушла, когда полицейского не было в доме. Я говорю не о полицейских. Было затошнило. Ты что-то знаешь, Джеймс, и вну? Я проверю то, что ты мне рассказала. Действительно похоже, что ты права. Боюсь, если он обнаружил тебя, то ты в смертельной опасности. Мне очень жаль. Не жалей меня, Джеймс. Просто помоги мне вернуть сына. Если это он, то я хочу быть спокойна, хотя бы насчёт того, что он не навредит Оливеру, чтобы не сделал со мной Думаешь, это он забрал мальчика? Было кивнула. Именно так он мог бы меня наказать. Плюс он бы не захотел, чтобы Олли был рядом, когда он расправится со мной. Тогда кто-то должен заботиться о ребёнке. Ты знаешь, кому он мог это поручить? У него есть сестра, Эмми, живёт где-то в Версе. Фамилия. Она никогда не была замужем, так что такая же, как у него. Я на виду справке. Нам придётся снова тебя перевести, чтобы ты была в безопасности. Было сглотнула. Нет, Джимс, я не хочу опять это делать. Одного раза достаточно. Тогда чего ты хочешь? Зачем я здесь? Я хочу его видеть. Она заметила выражение его лица. Ему это совсем не понравилось. Я хочу прямо его спросить, что он сделал с нашим сыном. Он покачал головой. Это не обсуждается. Не понимая почему, обычное посещение в тюрьме Нет, необычное. И ты знаешь почему? Он хочет тебе убить. Ты дала против него показания, и он сел за убийство нескольких человек. Ему не выйти было, и он винит в этом тебя. "Я хочу спросить его о Боливере глаза в глаза", снова сказала она. "Он не сможет мне навредить, пока он в тюрьме". "Ты не можешь так рисковать. Возможно, ты не права насчёт того, что это он стоит за убийствами. Они могут и не иметь к нему отношения. Что тогда было?" "Конечно, он стоит за ними. усмехнулась она. К чему ещё понадобится убивать моих близких? Даже если и так ты дашь ему информацию, которой он воспользуется, и ты этого даже не поймёшь. Он умён, Белла. Я не буду с тобой перепираться, Джеймс. Устрой мне встречу или я сделаю это сама. Он покачал головой. Будет не просто. Ты же в программе. Она чуть не расхохоталась. Моё прикрытие и так раскрыто, что мне терять? Я с тобой свяжусь. Держи телефон наготове.